Глава 18 Инако изобразили вы, святые отцы, и не такого репонса я чаял получить от вас говорил Троицкого Александра Невского монастыря, Архимандриту Феодосию, царь Петр Алексеевич. Спустя несколько дней после опубликования своего объявления о передаче преступлений сына на рассмотрение особого Верховного Суда и после требования своего от Духовного Собора мнения. Государь не любил монахов, называл их тунеядцами и считал их самыми непримиримыми, заклятыми виновниками народного возбуждения против себя. Рельефные исключения из общего числа составляли только отец Феодосий, да еще немногие и очень немногие духовные лица за которыми он не мог не признать высокой нравственной жизни и чистоты христианского учения. В особенности, в последние годы, при расстройстве здоровья и в трудные часы своей жизни, государь стал чаще призывать к себе отца Феодосия, спрашивать у него совета, и хотя часто не соглашался с этими советами, еще чаще не исполнял их, но тем не менее все-таки в душе – уважал святые убеждения почтенного архимандрита, симпатичного, доброго, беспредельно снисходительного к другим и неутомимо строгого только к самому себе. И теперь, когда наступал момент окончания кровавого дела и исполнения давно задуманного решения, государь пожелал услышать одобрение отца Феодосия. В душе государя уже не было борьбы, Им не испытывалось никакой острой боли колебания. Государь всецело успел убедить себя в необходимости жертвы, которую он приносил на благо Отечества. Ни из одного соблюдения законности Государь организовал громадный состав Верховного Суда, в который вошли высокие персоны, приближенные царя, одобрение которых было известно заранее. Стольники, подпоручики, даже дьяки и секретари. И не лицемерил он, когда одновременно с назначением суда спрашивал у всего духовного чина мнение, не в виде декрета, а в виде наставления пастырей церкви, высказывая в заключение. «В чем мы на вас, якобы достоинству блюстителей божественных заповедей и верных пастырей Христова стада», и доброжелательных отечестве надеемся и судом Божиим и священством вашим заклинаем, дабы без всякого лицемерства и пристрастия в том поступили. Да, святой отче, на многие мои супсоны и препозиции вы не упомянули ни единого пароля, продолжал царь, пытливо смотря в голубые, кроткие и глубокие глаза отца Феодосия. Отцы и братья всем соборам, по повелению Вашего Царского Величества, изобразили все подходящие к настоящему прискорбному событию изречения Священного Писания, как из Ветхого, так и из Нового Завета. Тихо отвечал отец Феодосий, уклоняясь от прямого ответа, как будто не понимая, что вся цель царя была получить положительное разрешение от пастырей на прекращение всякой силы клятвенного обещания, данного царем, за возвращение в Отечество Сына. «Все изображенные изречения, ваше, святитель, к моему скорбному делу не подходящие. Да и не узрел я в них никакого светильника к врачеванию моего страшного недуга и к наставлению себя», возразил государь, видимо недовольный уклончивым ответом архимандрита. Собор, великий государь, яко из нижайших рабов, не осмелился возвысить своего дерзновения преподать советы своему богом венчанному царю, сердце которого в руце Божией. Знаю, знаю, святитель, нетерпеливо перебил государь отца архимандрита, но ведь я есть человек, а следовательно и подвержен человеческим немощам. «Скажи же ты мне сам свое мнение о резолюции представить сына суду гражданскому».